Приведенный в ярость упорством Прилата, Раден быстро повернулся, устремил на итальянца горевшие мрачным огнем глаза и, кривя в насмешливую улыбку, губы. В ответ на упрек кардинал лишь воздел руки к небу, как бы призывая его в свидетели нежного участия, какое он питал к иезуиту. — Я? — «Дорогой отец, великий Боже, что вы говорите?» «Я говорю то, что сейчас слышал. Перегородка очень тонка». «Если вы хотите сказать, что я от всей души желал вам христианской примерной кончины, да...» Вы не ошибаетесь, мой дорогой отец. Мне было бы очень приятно видеть вас после вашей благочестивой жизни предметом поклонения всех вер. А я вам скажу, мансиньор, что поражать такие желания у постели больного более чем жестоко. И берегитесь, если мне будут надоедать, Мучить, не давать покоя, я умру совсем не христианским образом. Предупреждаю вас, и никому не придется воспользоваться выгодами моей кончины. Ну, полно, полно, полно. Успокойтесь, мой дорогой отец. Не питайте таких мрачных мыслей. Несомненно, привидение имеет на вас великие виды, потому что оно избавило вас от такой страшной опасности. Будем надеяться, что оно избавит вас и от беды, которая грозит вам сейчас. Оставьте меня в покое. И оно не ограничилось вашим спасением, дорогой отец. Разрешите мне настаивать, дорогой отец. Сделайте усилие, чтобы меня выслушать и не раскаетесь, дорогой отец. Проведение восхотело, чтобы вы во время бреда против своего желания открыли важные тайны, прилад с беспокойным нетерпением ожидал результата своей благочестивой ловушки, расставленной ослабевшему уму иезуита. Но Роден, продолжая лежать лицом к стене, казалось, ничего не слышал и оставался немым. «Вы раздумываете без сомнения о моих словах, дорогой отец, и вы правы, потому что дело идет об очень важном вопросе, Да, повторяю, по воле проведения я, к счастью, один слышал ваши признания во время бреда. Они вас серьезно компрометируют. Сегодня, например, во время вашего двухчасового бреда, «Вы открыли тайную цель вашего сговора в Риме со многими членами святой коллегии».